Глава 20. Не знаю, сколько времени я провела без сознания. Первое, что почувствовала, очнувшись, лежу на животе, уткнувшись лицом во что-то мягкое, упругое. Не придумав ничего лучше, высунула язык и лизнула это нечто. "Что ты? Это же силиконовая маска, или нет?" Открыла глаза, с трудом подняла голову и наткнулась на внимательный взгляд. Шейн Через маску голос прозвучал глухо, будто чужой. Она плотно прилегала к коже и представляла собой маленький респиратор с дырочками по бокам. Скорее всего, там стояли фильтры. Говорить было неудобно, дышать тоже. Отчаянно хотелось ее сорвать, но я мысленно надавала себе по рукам. Шейн же сказал: "Атмосфера для меня ядовита". С возвращением, Лиза, произнес он ровным тоном. Но от меня не укрылось облегчение, мелькнувшее в его глазах. Он за меня беспокоится? Додумать мысль не успела. Сзади на меня набросилась что-то визжащее от восторга. Лиза, вот это приключение! Поднимайся, смотри, куда нас занесло. Я на секунду отарапела. Действительно. А куда нас занесло и вообще, что происходит? Оказалось, наш транспорт с такой силой врезался в землю, что его корпус наполовину ушёл в рыхлый песок цвета ржавчины. Но в корме имелся аварийный выход. А сам флипер был разработан так, чтобы в любом случае сохранить жизнь пассажирам. Так что наша компания отделалась только испугом и легкими ушибами, не считая шадара. Эльфо Ангел, как выяснилось, управлял флипером силой мысли. И чтобы вывести нас из-под удара неизвестного противника, ему пришлось задействовать все свои силы. Теперь он отлеживался на песочке, без силно раскинув руки и крылья. Нимп над его головой печально померк. Моё бесчувственное отелце из флипера вынесло Шейн. И всё это время я пролежала так, что моя голова покоилась у него на коленях. Что касается Лулут, то она едва не вбежала от восторга. На миг у меня даже закралось сомнение. У неё что, вообще отсутствует инстинкт самосохранения? Но кто в здравом уме будет радоваться в такой ситуации? Блин, простонала я, сползая с коленей Шейна. Ты чего такая весёлая? Ну как же? Она запрыгала на одной ноге, вздымая тучу песка, похожего на рыжую пыль. Это так здорово, настоящее приключение, и к тому же папа теперь будет меня искать. Это она серьёзно? Я с Надеждой посмотрела на Шейна. Киборг пожал плечами. А нападение уже известно в столице. Помощь должна быть выслана. И когда же спасатели доберутся сюда? Сюда не доберутся. Что? От такого заявления, сказанного бесстрастным тоном, я сама едва не подпрыгнула. Как это не доберутся? Мы в аномальной зоне. Ни техника, ни электроника здесь не работают. Мы не можем обозначить наше местонахождение для поисковой группы. И что же нам делать? Ждать, пока нас найдут, или пытаться пробиться к границе зоны? Почему пытаться? Зашейна ответил в шадар. А вы думаете, нас сюда случайно занесло? Тот, кто напал, не просто так сбил флиппер именно над морем безмолвия. Знал, что здесь мы почти беззащитны. О, боже, до меня наконец-то дошло. Значит, нас ищут не только спасатели. Исходя из всего этого, нам лучше идти, только непонятно в какую сторону. Ну, в ту, где находится Хирион, предложила я. Разве не очевидно? Шейн хмыкнул. Шадар кряхтя сел и обвёл рукой пространство вокруг себя. Это море безмолвия, единственная зона на карте Апроксилиона, где не работает даже врождённый генетический компас Тинаров. Посмотрите на Алире. А что на неё смотреть? Лулу в диком восторге скакала по песчаным барханам, ну прямо же ребёнок, впервые вырвавшийся на свободу. А для неё атмосфера не опасна? Поинтересовалась на всякий случай. Нет, у всех тинаров врождённые фильтры. А вот вам не советую снимать маску. Не стоит зря рисковать. Ладно, а что не так с Лулу? Она дезориентирована. Не сильно, конечно, но её внутренний компас сейчас не работает. Она не укажет вам стороны света, не назовёт точное время. Великолепно. Я едва не захлопала в ладоши от счастья. Наконец-то передо мной нормальный человеческий ребёнок, почти. Правда, радоваться-то особо и нечему. Пока я в ужасе разглядывала разбитый и сковерканный флиппер и пыталась собрать мозги в кучу, Шейн отправился на разведку. Но едва он скрылся из виду, как меня осенила внезапная мысль. Я с подозрением уставилась на Эльфа-ангела. "Лейршадар", начала негромко. "Да лира?" Если техника и электроника здесь не работают, то почему мы летели над этой зоной? Мы над ней не летели, не смогли бы. Эффект безмолвия распространяется на высоту тропосферы. Мы облетали её по краю. Помните горы? Это её естественная граница. Я вспомнила скалы, чьи грани, точно отшлифованные ювелиром изумруды, сверкали и переливались на солнце всеми оттенками зелени. А как же мы попали сюда? Нас и зашвырнуло ударной волной. Выстрел был прицельным, причём без намерения нас убить. Те, кто напали, хотели сделать нас беззащитными, но не больше. Понятно. Но если здесь все приборы молчат, то как же может функционировать киборг? Теперь Эльдан смотрел на меня с изумлением и хлопал восхитительными серебристыми ресницами. Так смотрят на человека, от которого ждали большого ума, а он внезапно поразил непробиваемой глупостью. Наверное, я никогда не буду прежней в его глазах. Ну и пусть. Главное, чтобы ответил. Вы о шейне? Сообразил он наконец. Да, в нем есть механические и электронные компоненты, но на девяносто процентов он все-таки биологический организм. В смысле компоненты? Ничего не понимаю. Так он киборг или нет? Его оружие сейчас недоступно, потому что оно механический компонент. Электронная часть мозга, управляющая этим оружием, тоже, и некоторые другие способности. Но это никак не мешает ему двигаться, думать и говорить. Значит, Шейн не совсем робот, дошло до меня. А кто вам сказал, что Шейн робот? Он киборг. Наши киборги выращиваются из лучшего биоматериала. Как клоны? Они и есть клоны, только технически улучшенные. О, боже. Со стоном закрыла лицо руками. Вот так а просто волосится. И ведь Шейн мне сразу сказал, что он биологический организм с механическими и электронными компонентами, а вчера Флейк это еще раз подтвердил. Но я-то, помня классику нашего кино, решила, что киборг это такой железный скелет с электронными мозгами, на которого натянули синтетическую кожу. То есть, пролепетала уже понимая, что услышу сейчас. Мозг у него? не искусственный, не совсем. В киборгах последнего поколения мы используем живые нейроны в сочетании с электронными. Так проще задавать мышлению нужные параметры и ставить ограничения в виде директив. Но вся линия теперь особый случай. Особый? Да, личный эксперимент Дэйра. Это я уже, кажется, слышала. Скорее вернулся Шейн. Сосредоточенным выражением на лице, осмотрел нашу компанию и доложил: "Флипперы с охраной обнаружить не удалось, никаких следов". Мне не понравился его тон. "И что это значит?" "Всё что угодно", ответил Шадар. Он сидел на песочке, укрыв голову крыльями от палящего солнца. "Здесь нельзя оставаться", добавил Шейн. "Небо пока чистое, но в это время года здесь здесь часто бывают пылевые бури". На открытом участке мы будем беззащитны и перед ними, и перед врагом. А спрятаться от бури во флиппере? Шейн перевел взгляд мне за спину. Все это время я сидела в теньке, что отбрасывал остов нашего транспорта. Но теперь, оглянувшись, с удивлением поняла, что за последние полчаса флиппер на добрых полтора метра ушел в песок. Еще пара-тройка часов, и он полностью в нем утонет. Ладно, я поняла. Вздохнув, поднялась. Жара стояла такая, что у меня по шее потекли струйки пота. Я стащила себе блузку и намотала на голову. Только солнечного удара не хватает для полного счастья. Одна Лулу, кажется, чувствовала себя превосходно. Ну да, у тинаров же врождённое регулирование теплообмена. Взгляд Шейна прошёлся по моей груди, упакованной в плотный белый бюстгальтер. Я пожала плечами. На пляже ещё и не так ходят. Твоя кожа очень тонкая, Лиза, Шейн покачал головой. ты обгоришь а то я как будто не знаю есть предложение ещё один выразительный взгляд ни слова не говоря шейн снял с себя форменную нанокуртку я благородно завернулась в неё и представила белое платье бедуинов кандуру ткань тут же потекла удлиняясь меняя цвет и фасон ух ты отреагировала лулу поддёрнула меня за длинный рукав это у вас на земле в таком ходят ага только мужчины и только в отдельных странах. К сожалению, не смогла придумать ничего более подходящего, чем кандура. Я слышала, как хмыкнул Шейн, а вот Шадар посмотрел с интересом. "Кандура, говорите? Мои соплеменники носят подобное одеяние, в основном из-за специфики нашей физиологии". Он шевельнул крыльями. А я вдруг поймала себя на том, что очень хочу их потрогать. Выглядят они у него бесподобно, большие, белоснежные. Пёрышко к пёрышку, так и хочется зарыться в них пальцами. Ни разу не видела, как он летает, но уверена, это потрясающее зрелище. <къем> Шейн грубо прервал мои мысли. Пора отправляться. Лэйр Шаддар, вы сможете идти? Попытаюсь. Эльдан посмотрел на небо. Другого выхода нет. Хорошо. Тогда нужно решить, в какую сторону будем идти. Как это в какую? возмутилась я. Разумеется, в ту, откуда должны появиться спасатели. А вы знаете, откуда они появятся? Хмыкнул Шаддар. Ну, конечно, со стороны столицы, разве это не очевидно? Все трое, включая Лулу, застыли, глядя на меня с открытыми ртами. Первым отмер Эльфа Ангел. Простите, Лира, но мы не знаем, в какой стороне шире он. Моя внутренняя сетка координат не отвечает, мрачно добавил Шейн. Я не могу определить, где именно мы находимся, в какой стороне столица и какое до неё расстояние. Также не могу ни с кем выйти на связь. Лулу, -лу", я выразительно посмотрела на девочку. А что сразу я? Она колопнула песок носочком туфли. Ты тоже не можешь определить, где Шереон или любой ближайший город? Не а. Я не могла поверить своим ушам. Это вы так шутите, да? спросила с надеждой: "А определить местоположение по солнцу, солнцам?" Все трое переглянулись и пожали плечами. "Невероятно". В полной прострации я снова села на землю. "Ну", неуверенно начал Шадар, "в древних хрониках есть что-то такое. Кажется, доисторические земляне умели определять стороны света по звёздам и каким-то другим признакам. Но эти знания оказались бесполезными, когда началась экспансия на другие планеты. Сейчас они вам очень бы пригодились, буркнула я, закрыла глаза и задумалась. Вот же меня занесло. Тут у всех врожденный GPS, а я одна как Колумб со стролябей. Попади он в мой двадцать первый век, только в ситуации, когда вся электроника дуба дала, а магнитный компас сошел с ума, а стролябья точно не помешает. Что ж, придётся вспомнить, чему меня на уроках географии учили, и выводить этих несчастных сверхлюдей из песчаных дебри их супербудущего. Приняв решение, я поднялась, демонстративно отряхнула место, на котором сидела, и с угрозой произнесла: "Начнём с озов. С какой стороны дворца утром восходит главное солнце?" С горем пополам и безвозмездной утраты килограмма нервных клеток нам-таки удалось определить, в какую сторону двигаться. Но по лицам Шейна и Шадара было видно, что они не очень доверят в действительность моего метода. Динары привыкли ощущать своё положение на карте планеты, ведь весь Апроксилион пронизан особыми волнами, похожими на геомагнитные волны Земли. Я не слишком вникала в это, но поняла: их врождённый GPS похож на тот, что есть у наших китов и птиц. Китам и птицам не нужны никакие ухищрения, чтобы знать, куда плыть или лететь. Но когда он даёт сбой, киты выбрасываются на берег, А птицы бьются в стены домов. Примерно то же сейчас происходило с Лулу и Шейном. Что ощущает Шаддар, я спрашивать не стала, но и так было ясно, что он тоже в беспомощном положении. Хорошо, скрепя сердце, Эльдан согласился со мной. Ведите нас, Лира. Шейн спустился во флиппер, собрал необходимые вещи, включая медпакеты и сухпайки. Мужчины распределили поклажу между собой, причём на киборга пришёлся основной вес. И наш маленький отряд тронулся в путь, утопая по щиколотку в рыжей пыли. Эта пыль вилась над нами столбом, забивалась в глаза и уши, оседала на коже, от чего та начинала зудеть, так что вскоре мы уже замотались, как бедуины. Конечно, шейна эти мелочи не тревожили. Он шёл впереди, зорко вглядывался в даль и ловил случайные звуки. За ним я и Лулу. Отряд замыкал Шадар. Он всё ещё не восстановил силы. Элдан шёл, опираясь на кусок лёгкой металлической трубки, которую Шейн выломал для него во флипере, а крылья уныло волочились за ним. Я подумала, что стоит предложить ему помощь, например, подставить плечо, но меня отвлекла Лулу. Первый восторг прошёл, принцесса слегка подустала и не придумала ничего лучше, как только потребовать, чтобы я её развлекала. Видите ли, её высочеству скучно. Можно было её приструнить, но я решила, что ситуация и так достаточно стрессовая, зачем же усугублять? Будем играть в стихи, вынесла я вердикт. Это как? Тебе понравится. Я говорю строчку, а ты вторую, но в рифму к первой. И о чём же будут наши стихи? Да обо всём, что видим. Она огляделась и скептично поморщилась. Ну давай, протянула капризным тоном. Только я первая. Я скрыла улыбку. Мы брём в аномальной зоне, выдала Лулу и посмотрела на меня с торжеством. Ну что ж, назвался груздем. Я начала оглядываться, пытаясь придумать достойный ответ, но вокруг были только небольшие барханы и волны на песке, созданные ветрами, в самом жарком и пыльном сезоне. Послышался позади голос Эльдана. Эльфа Ангел решил присоединиться к нам. Не сдержав удивления, оглянулась. Взгляд зацепился к край бархана, который мы минуту назад прошли, точнее, за движение на его верхушке. Интересно, пробормотал, щурясь от солнца. Тут есть что-то живое. Есть, песчаные сколопендры, обрадовал Шадар. Но в такую жару они прячутся глубоко в песке, выходят только когда стемнеет. А что же они едят? Да всё, что поймают. Непонятная тень, приковавшая моё внимание, уже исчезла. Но я могла бы поклясться, что видела над верхушкой бархана какое-то существо. Быть съеденной заживо скалопендрай мало хорошего. Тем более, вряд ли речь идет о тех скалопендрах, которых я знаю. Знаете что? – заявила я. Давайте ка что-ли шагу прибавим. И схватив Лулу за руку, бросилась поближе к Шейну. Рядом с ним мне все-таки спокойнее.